Фонд А. Агит-бригада. Цикл НЭП. Хлеба и зрелищ. Книга третья. Глава первая. «Мать моя женщина!» – потрясенно выпалил енох. «Моня, ты тоже видишь это? Меня сейчас стошнит!» – сказал Моня умирающим голосом. «Тебя не может стошнить ты, призрак!» «Тихо вы!» – прикрикнул на них и внимательно осматривая место. То, что здесь творится какая-то непонятная и дичайшая дичь, было видно даже невооруженным глазом. Мы находились в самом центре деревеньки под странным названием «Хохотуй» и изумленно рассматривали открывшееся зрелище. Да, действительно «Хохотуй». хочешься На большом лобном месте или маленькой площади, черт его знает, как оно у них тут правильно называется, так вот, в самом центре, прямо на глинистой поверхности, был процарапан большой круг, Получившуюся борозду залили почти уже впитавшуюся субстанцию, судя по цвету и консистенции, кровь, отчего круг казался ржавым. В круге находились, точнее, лежали люди. Судя по тому, как по их лицам неспешно ползали жирные зеленые мухи, люди эти были мертвы. Но потрясало даже не это. Все тела кто-то аккуратно выложил в круг, причем разложил так, чтобы ноги их оказались внутри, четко соприкасаясь с небольшим треугольником тоже прочерченным на земле и окропленным той же кровью, зато все головы равноудаленно торчали наружу. Всего я насчитал шесть тел, пять мужчин и одна женщина. Меня передернуло. Зрелище было отвратительным. Кто-то вырезал всем бедолагам языки. Это было видно в раскрытых в предсмертном крике окровавленных ртах. На лбу каждого из мертвецов был высоропан такой же круг с треугольником. Глаза у всех закрывали одинаковые повязки. ног подлетел к ближайшему мертвецу и немного сдвинул повязку. Зрелище, что открылось, довело и так полностью деморализованному Моню практически до инфаркта. Если инфаркты, конечно же, бывают у призраков. Да и сам я еле-еле сдержался. Глаза у мертвецов оказались выколоты, на том месте в пустых, заполненных подсыхающей кровью глазницах, лежали плоские цветные камешки овальной формы. Они были похожи на пеструю гальку, которую я когда-то в детстве, еще в прошлой жизни, собирал на берегу Черного моря, в Крыму. Кишки у всех шестерых были выпущены наружу и теперь подсыхали сизыми, воняющими дерьмом и кровью осклизлыми комками. Над ними тоже роились мухи. Но более всего нелепой казалось, находящейся в центре всего этого натюрморта тусклая бронзовая чаша, с запекшейся уже явно тоже человеческой кровью, в которой плавала дохлая рыба. «Щука!» – авторитетно констатировал Енох, рассматривая рыбу с видом профессионального ихтиолога теолога. традальчески ответил Моня. «Как вы думаете, что здесь произошло?» – спросил я, продолжая обозревать жуткую композицию на расстоянии. «Ясно, что ритуальное убийство», – авторитетно сказал Енох. «Жертвоприношение человеческое», – умирающим голосом влез Моня. «Это одно и то же». Возмутился Енох. «Нет!» – возразил Моня. «Да что ты понимаешь в этом неуч?» – рассвирепел Енох. «Вот в семнадцатой главе откровения Анна сказано...» «Да тихо вы!» – жестко присек я болтовню. «Вы только гляньте, как они одеты!» а одеты они действительно были совершенно нетипично для простых жителей Хохотуя. Все мертвецы были в форменных кителях селадонового цвета, военного образца галифе и начищенных хромовых сапогах. «Даже женщина». «Ответственные товарищи», — язвительно констатировал Енох. «Угу. И боюсь, что это именно те товарищи, за которыми меня сюда отправил Гудков». Совсем расстроился я. «И что теперь делать?» «Нужно собрать улики и допросить местных жителей», — посоветовал Моня. «Как я их соберу?» — запечалился я. «И что за улики? Ты предлагаешь мне идти искать их вырезанные языки или собирать кишки в кулечек?» Страдальчески прокомментировал мои слова Моня. «Кишки не надо», — сказал Енох. «А вот камешки я бы собрал. Да и чаша заслуживает внимания». «А рыбу куда я дену?» Ха, выпусти ее на волю», — хатнул Енох. «Но лучше оставь на ужин». «Буэ». Мучительно высказал свое отношение к происходящему Моне. «Да ты замонал уже», — вызверился на Моню Енох. Причем он употребил мое выражение. Я еще раз мысленно обругал себя и пообещал следить за собственными словами. «Да, ты, наверное, прав», — сказал я. «Камешки соберу и чашу возьму. Жаль, что фотоаппарата нету. Гудков не поверит». «Стой!» — окликнул меня Енох, когда я уже направился в круг. «Генка, ты что, с ума сошел? Ты же не знаешь, что там в круге. Куда поперся?» «Ага», — растерянно сказал я. «Действительно, что-то я в свете последних событий совсем храбрым стал». Бессмертным себя вообразил, так сказать, потерял осмотрительность. «И как тогда мне эти камушки собрать?» Задумчиво спросил я. «Если в круг нельзя?» «Обойди, хутор, и расспроси с первоместных жителей». В лес с ценными советами Моня. Даже сквозь его призрачный лик было видно, насколько он бледно зеленоватый от всего этого. «И возьми у кого-нибудь вилы. Вилами подцепишь чашу». «А камешки? Как я соберу их?» «Моня в этот раз прав, как неудивительно», – рассудительно сказал Енох. «Практически без обычной издевки». «Круг распадется, и тогда соберешь. Я думаю, что тут все завязано на эту чашу». «Ага», – кивнул я. «Только не дотрагивайся до нее», – филил Енох строгим голосом. «Возьми у кого-нибудь из селян рукавицы», – напутствовал меня Моня. Я пошел по кривоватой улице. Ближайший дом с покрытой дранкой крышей оказался пуст. «Второй тоже, и третий, и четвертый!» «Я обошел всю деревню и ни одного жителя не обнаружил!» «Никого!» – расстроенно констатировал я, когда уже осматривал последнюю избу. «Но они еще утром все тут были!» Енох подлетел к печи и указал на остывающий горшок с кашей. «Может, пообедать?» – задумался я. «Все равно еда пропадет!» «Хотя неудобно! Вдруг хозяева вернутся? Я же не вор!» «В ближайшее время не вернутся!» — ответил Енох, который следовал за мной. Исходя из какого-то негласного соглашения, мои призраки разделились. Енох увязался за мной, а Моня мужественно остался сторожить мертвецов. хоть и видно было, как не по себе ему. — И животных нету, — задумчиво констатировал я. — Сколько избы вошли, ни котов, ни собак, даже птиц нету. — Куры были, — возразил Енох. — Куры глупые, — сказал я, — особенно черные. «Черный, да», — согласился Енох и после секундного размышления добавил. «Вот была у меня знакомая черная курица по имени Харитон». «Погоди, Енох», — велел я, — «давай еще раз посмотрим. Только нужно искать и живых, и неживых. Мы прошли по верхам, особо никуда не заглядывая. А ведь может же быть, что кто-то в подпол спрятался или на чердаке». «А мне кажется, люди отсюда совсем ушли». «Но ты обрати внимание, ничего не разбросано, не перевернуто», — возразил я. Если бы они в торопях убегали, в каждой избе бы все вверх дном было. Да и подушки все эти перины, они бы с собой забрали. «Ну, это да», — задумался Енох. «Коров, лошадей, кос ведь тоже нету». «Может, они их с собой увели?» — предположил Енох. «А для подушек места не хватило?» «Куда увели?» «В лес или в соседнюю деревню». «Ага, и никаких следов?» — горячился я. «Вот, иди за мной, что-то покажу». Я выскочил из избы на улицу, пробежал мимо двух домов и свернул в небольшой переулочек, пятихатку. Во дворе крайней избушки, самой бедной, практически землянки, весь двор был земляной, так что там даже трава не росла. «Иди сюда!» — поманил я еноха и подошел к покосившемуся сараю. Очевидно, в нем хозяева держали коз, так как корова обычных размеров туда не поместится. «Иду!» — буркнул енох. Ему это все явно не нравилось. «А теперь смотри!» Я раскрыл дверь абсолютно пустого сарая. В углу лежала почти нетронутая охапка сена. «И что?» — не понял енох. «То, что здесь была коза или овца. Ну, в общем, кто-то небольшой был». «Скажи еще пони или единорог?» — ехидно хмыкнул енох. «Ну, во всяком случае, кто-то жвачный, кто ест сено. Обычно в деревнях это коровы, лошади, овцы или козы». Сказал я и рассердился. «Да и не важно это. пусть хоть кентавр». «Важно, что в сарае кто-то был. Условно, давай примем рабочую версию, что это коза». «Ну, хорошо, давай», — кинул енох и заметил. «И что из этого?» «А ты смотри дальше», — сказал я и вернулся во двор. «Сюда, глянь». «Что смотреть?» — не понял енох. «Да ты на землю смотри». Меня уже начинало бесить его непонятливость. «На землю глянь, что ты видишь?» «Ну, грязь, камешек», — начал перечислять енох. «Твои следы? Еще камешек?» «Да, именно так!» — скричал я. «Ты видишь только мои следы! Мои свежие следы! А где тогда следы хозяев? А где следы этой козы или хлева?» «А может, ее в хлеву не было?» — начал енох. «А сено тогда зачем бросили? Сено-то свежее!» «Ну, это да!» — задумчивым голосом протянул енох. «Теперь иди сюда!» — поманил его за собой. «Давай зайдем в первую попавшуюся избу!» Я вышел из земляного двора и повернул к соседнему двору, где новый бревенчатый дом смотрел на нас широко раскрытыми резными ставнями сразу трех окон. И ворота там были новые, только недавно окрашенные, да еще и щедро разрисованные кривоватыми незабудками. «А почему именно к этому дому?» — спросил Енох, мерцая от любопытства. «Чем этот дом плох?» «В том доме, по всей видимости, одинокая старушка жила, или старичок. Выборка будет недостоверна». «А я тебе хочу доказательства так привести, чтоб ты и возразить ничего не смог». «Ну ладно, давай свои доказательства», — вздохнул Енох. «В этом доме много народу жило. Он большой, новый», — пояснил я. «Ну или молодая семья». «Да понял я, понял». «Смотри сюда». Я подошел к большому хлеву, предназначенному как минимум для трех-четырех коров, и раскрыл дверь. Картина повторилась. Сено есть, даже вода в ночь вы налита». А вот самого скота нет. Пусто. Словно испарились. Пошли в дом. Велел я и первым сбежал по ступенькам крыльца. Толкнул дверь, вошел в пахнущие зверобоем и сушеными яблоками холодные сени. Затем зашел в следующие, что были поменьше. Открыв обитую новой мешковиной дверь, вошел в дом. Там тоже было абсолютно тихо и безлюдно. «Эй, хозяева!» — на всякий случай крикнул я. В ответ ожидаемо тишина. В этом доме было несколько комнат. Мы с Енохом прошли первую, с большой, выбеленной звездкой печью, от которой доносились умопомрачительные, с дымком, с запахи настоявшегося борща с мясом и фасолью. Так одуряюще пахнет лишь еда, приготовленная в русской печи. Я невольно аж слюнки сглотнул. Гудков прямо с утра отправил меня в хохотуй, и я не успел позавтракать. А уже время давно перевалило за обед. В животе жалобно заурчало. В общем, ситуация была такая. После всего того, что приключилось с нами в той коммуне, которая в результате оказалась тайным женским монастырем, наша агитбригада Литмонтаж отправилась дальше строить коммунизм и бороться с мракобесием в крестьянских массах, согласно графику, согласованному от культ просвета города Н. Я все свои дела сделал, с отшельником встретился, все более-менее выяснил и даже приобрел настоящее оружие против потусторонних сил поэтому я уже сильно настроился возвращаться обратно в город. У меня там была непереведенная книга Лазаря с тайными и секретами, куча незаконченных дел и, главные перспективы поездки в столицу, в магазин Мамбурин и сыновья, чтобы найти ключ к миллионам Генкиного отца. Но график агитбригады культ строителей коммунизма был суров и негибок». Этот чертов график, который ну никак нельзя было нарушать, гласил, что у нас еще несколько населенных пунктов, которые нужно посетить с выступлениями и пропагандой, причем в обязательном порядке. И вот два дня назад мы прибыли в городок с поэтическим названием «Хлябов». Глава этого поселения собрался забабахать большой праздник в пику христианской Пасхи с демонстрацией, маршами, речевками, транспарантами и театральной пропагандой, куда и пригласили присоединиться нашего гид-бригаду. Гудков никак не мог пропустить такое мероприятие, так что пришлось задержаться. Дело усугублялось приездом неких полуответственных товарищей, которые должны были выступить с пламенными речами на демонстрации в поддержку праздника. А так как все бегали, суетились, готовились и разучивали слова, то встретить товарищей Гудков отправил меня. Нет, вы не подумайте, что никого более ответственного не нашлось. Но я же говорю, в городе царили суета, квардак, все красили траву, Так что да, пришлось сбегать мне, благо тут всего три километра. И вот результат. Шесть трупов и полностью опустевшее село. А я брожу тут и не знаю, что делать. «И что ты собираешься мне тут показывать?» Начал был Енох, но закончить ему не дали. Во дворе послышался какой-то звук. «Хозяева вернулись?» Удивился я и выскочил из дому. Енох устремился за мной. Я огляделся, во дворе было все по-прежнему. «Глянь туда», — сказал Енох и кивнул за забор. Я обернулся. Верхом на заборе сидела маленькая девочка с трогательными косичками и увлеченно баюкала замурзанную тряпичную куклу. «Генка, это же ребенок», — удивился Енох. «Что он тут один делает? Она, то есть...» «Тихо ты, напугаешь», — шикнул на него я, мучительно размышляя, как заговорить с ней, чтобы не испугать. «Придется с собой забирать», — вздохнул Енох. «Вот Гудков обрадуется, когда ты вместо этих ответственных товарищей приведешь ее». «Да не собираюсь я ее никуда тащить», — огрызнулся я шепотом, наблюдая за девочкой. «Сам посуди. Ну разве можно ее здесь бросить?» Вопрос был важным и не давал покоя. «Такую маленькую, в этой странной деревне, одну?» Я вздохнул и покачал головой. «Обзаводиться ребенком мне не улыбалось» дети должны быть рядом со взрослыми», — продолжал убеждать меня Енох. «Иначе они становятся непредсказуемыми. Шумят, бегают. Нет ничего хуже, когда шумят и бегают. Вот как-то меня временно приютили в одном монастыре, и у нас там был один маленький ребенок. Правда, не девочка, а мальчик. Но тоже шумел и бегал. Настоятель от такого беспокойства совсем не мог спать и постоянно пил вино. Ух, хорошее вино было у настоятеля». Енох сглотнул, но тут вспомнил о маленькой девочке, которая продолжала сидеть на заборе и баюкать куклу. «Да, хорошее вино». От забора послышалось давленное хихиканье. «Генка, она меня слышит!» Удивился Енох и крикнул ей. «Эй, девочка, ты меня видишь?» Девочка, не поднимая низко опущенной головы от куклы, кивнула. «Ты правда видишь меня и слышишь?» Не внимался да нельзя удивленный Енох. Девочка кивнула опять. «Генка, нам нужно ее отсюда забирать» тревожным шепотом сказал Енох. «Она меня видит, ты представляешь?» Пока я мучительно думал, как поступить, Енох опять окликнул ее, строго сдвигая брови. «Ты пойдешь с нами?» Девочка хихикнула и кивнула. «Она согласилась», сообщил мне Енох, опять крикнул девочке. «Обещаешь вести себя хорошо?» Девочка чуть помедлив кивнула, чего обе косички весело подпрыгнули. Солнце припекало, старательно освещая забор, двор и избу. От этого света и весь хутор хохотуй, и маленькая хрупкая девочка казались золотисто-прозрачными, почти розовыми. Густо и безмятежно пахло весной. Большие шмели с сердитым жужжанием носились над дворами. «Тебя как зовут?» – не унимался Енох. «Где твои родители?» Девочка не ответила, продолжая играть с куклой. «Ну что ж», – вздохнул Енох и задумчиво замерцал. «Без имени никак нельзя» дать тебе имя, хотя бы временное. Он засмотрелся на покрытую дранкой крышу дома, беззвучно шевеля губами. С сердитым жужжанием у самого лица пролетел шершень, и хоть он пролетел сквозь еноха, но тот все равно нетерпеливо от него отмахнулся и сообщил результат. Будешь, Маруся? Девочка повернула голову и кивнула. Бледно-восковое лицо ее искажал косой рваный шрам. Тонкие губы разошлись во скале, обнажив два ряда длинных и острых зубов. Нижней части подбородка у нее и вовсе не было, и позвоночная кость Алибастрова белела сквозь зияющую дыру. Эмм, вот и славненько, охнул енох.